Глава вторая. Тор. Тор зло стукнул ладонью по рулю, вспоминая разговор с Вивой. "Нет, какова кольцо он ей не подарю к Новому году, когда она бедняжка так ждала. Сам уж уже собрался, а он обломил. Бесчувственный эгоист, ха. Он, может быть, тоже ждал вкусного ужина и хорошего секса, и чтобы после вместе рвануть в какой-нибудь клуб или на праздничную тусовку". Между прочим, заслужил в пахиве весь год, лишь бы купить ей дом, царские шубы и прочие приятности. А что в итоге? Очередной скандал с набившими оскомину претензиями. Всего-то ей мало. Удивительно, как он ещё так долго рядом с ней продержался. Да, не родилась ещё женщина, на которую он захотел бы жениться. Зачем? Чтобы иметь персональные концерты не по выходным, А 7 дней в неделю увольте. Всё, хватит вспоминать. Вива пройденный этап. И даже хорошо, что она сама с ним порвала в приступе очередной истерики. Шаль только что перед самым Новым годом так хотелось сегодня оторваться по полной программе. Так куда же мы теперь податься? Все планы смешала эта чёртова ведьма. К родителям точно нельзя. Стоит только переступить порог их дома, как начинаются бесконечные нотации о чудесной пользе брака. К младшей сестрёнке: "А почему бы нет? Годовит, а тапка пальчики оближешь". Конечно, в очередной раз поинтересуется, не нашёл ли он себе суженую, но точно не станет посвящать этой теме весь праздничный вечер. Решено. Тор едет в гости к Хвостиковым. Дом его встретил новогодней уличной иллюминацией и огнями со всех окон. Видать, праздник в самом разгаре. Тор припарковал новенький Lexus у хозяйского гаража и вышел из машины. Встряхнув чуть отросшими светлыми волосами, провёл по ним петернёй и поднял к чернильному небу голову. Звёзды-то какие! Лёгкий морозец игриво щепал за щёки, пробирался под джемпер и заманчиво предлагал прогуляться. Действительно, что ли пройтись? Хотя нет ни не времени. Сначала визит к сестре. Тор щелкнул пальцами и переместился в дом. Только в гостиной Хвостиков обнаружил невеселящих родственников, а не знакомую мадам, распластавшуюся на полу и самозабвенно рыдающую. Первым порывом было уйти, так как Тор терпеть не мог женские слёзы. К тому же, дамочка на его появление совершенно не обратила внимания. Но следующей мыслью стала та, в которой он задался вопросом. Где, собственно, сами Хвостиковы? Однако вслух спросил совсем другое. Вы кто? Дамочка вскочила на ноги, смешно выторещив и без того огромные синие глаза, захлопала мокрыми от слез ресничками. Надо же, симпатичная, даже без макияжа. На ее месте другая сейчас выглядела высущим пугалом с разноцветными дорожками на щеках. А вы кто? Задала встречный вполне ожидаемый вопрос незнакомка и подозрительно сощурила глаза. Родственник не стал вдаваться в ненужные подробности Тор брата Ады догадалась девушка, и в который раз всхлипнув, принялась смущённо оправлять коротенькую майку, оголившую плоский животик. Он самый. Так что здесь произошло? Где все? Тор хотел узнать массу вещей, но вынужден был умолкнуть. Так как незнакомка снова разрыдалась. Скажите хотя бы, все живы? возвыл мужчина, пытаясь перекричать завывания дамочки. Не знаю. Что значит не знаю? опешил Тор и взволновался. Он в пару шагов приблизился к девушке и схватил за плечи, хорошенько встряхнул. Где Ада? На корпоративе, послушно ответила незнакомка и даже стала реветь тише. «В каком корпоративе? Она домохозяйка. Или все местные клуши решили гульнуть и собрались в мужском стриптиз-клубе?» Девушка укоризненно взглянула на Тора. «На корпоративе мужа». «А-а-а, тогда не ошибусь, что Адриан с ней же». «Да, уже хорошо. Значит, у них все в порядке». «Наверное». «А ты, думаю, няня?» «Вроде того». «Что значит вроде? Ты не уверена?» Настоящая няня заболела. А ты её заменяешь? Да. Отлично. Нет, что нет? Не отлично. Что не отлично? Всё не отлично. Дамочка снова забилась в истерике. Да что же это такое? От одной припадошной уехал, так здесь вляпался в подобную же историю. Сегодня у всех женщин что ли крыша едет? Или это его личная карма? Торс бегал в столовую. Тя на праздничном столе обнаружил графин с водой. Щедро полиснув лицо дамочки, он жадно выпил несколько глотков сам. Чёрт с ним, с ней отлично. Где дети? Симпатичное личко незнакомки снова скуксилось. Стоп, зарал Тор, выходя из себя. Для него подобная нездержанность редкость, но уж очень достала эта плакса. Я не смогу помочь, если не буду знать, в чём дело. Говори. «А ты поможешь?» С надеждой уставилась на него дамочка. Связываться с чужими проблемами совершенно не хотелось. Но уж очень умоляюще смотрели на него синие заплаканные глаза из-под длинных черных ресниц. «Постараюсь», — уклончиво ответил Торн. Но дамочку, похоже, это вполне удовлетворило, так как она старательно вытирала слезы и пыталась выровнять дыхание, постоянно сбивающееся на всхлипы. «Дети пропали!» Наконец выдовила она и закрыла лицо ладонями. Их похитили? Нет, они сами пропали. Как маленькие дети могли взять и сами пропасть? Я не доглядела. И столько самобичевания в простой фразе. И тут дотора стало доходить суть происшедшего. От сердца отлегло. А почему бы нам не перекусить? Будро потёр он руки и направился в столовую. Я видел много всего аппетитного на праздничном столе. Это ведьятка готовила. А она, девушка постоянно оглядываясь на гостиную, следовала за Торм с таким недоумением на лице, что ему захотелось расхохотаться в голос. Что тут у нас? Взяв чистую тарелку из стопки, мужчина принялся накладывать кушанья, усмешка не сходила с его губ. Незнакомка всё больше нервничала. Думаю, пора поделиться полезной информацией. Сначала ты рассказываешь, что произошло, потом я предложил Тор, отправляя в рот обжаренную в кляре креветку и, не удержавшись, подмигнул. Присаживайся, а я пока подкреплюсь. С утра маковой росинки во рту не было. Хорошо. Дамочка полностью пришла в себя и выглядела в этот момент строго и неприступно. Тор устал даже немного не по себе от собственных заигрываний и понебратского обращения. «Я Елена, подруга Ады», – начала рассказывать она обстоятельно и с подробностями. Взгляд ее при этом не отрывался от скатерти, которую девушка бездумно теребила. Хвостикова на время своего отсутствия оставили меня присматривать за своими детьми. «Ну, откадает!» Повесить шестерых сорванцов на девчонку, которая даже слабеньким даром не обладает. В своем она была уме, когда взваливала непосильную ношу на подружку. как Тор и предполагал. Детки, воспользовавшись несведущностью приставленной к ним няньки, просто ушли гулять через пространственный коридор в камине. Ничего особенного. За исключением того, что без пригляда несовершеннолетние мальцы вполне способны найти на своей бульонке, не так давно расставшейся с подгузниками, не только приключений, но и неприятности. «Я не пила спиртного», продолжала оправдываться Елена. Ева то, что кушали дети, и к чаю, который предлагала Айка, даже не притронулась. Чай? – заинтересовался Тор. Сейчас принесу, остался на локотнике кресло. Елена плавным движением поднялась, и походкой фотомодели ненадолго удалилась из комнаты. А она ничего, это подружка. Странно, что он ее не помнит. Ибость скрывала от него адка свою закадычную. Чай оказался с сонной травой. Ну, кто бы сомневался. Вот только выпей его, Елена, спала бы не меньше суток. Не забыть бы Айке задницу надрать, когда найдется шальная девка. Или адки за то, что оставила свои цветы жизни, без таблички не подходи, убьет. «М-да, задачка мне досталась», – пробормотал Тор, не зная, с какого бока начать объяснение случившейся аномалии на глазах Елены. «Я во всем виновата», – корила себя девушка – Ведь сказано же было не пускать детей в гостиную. Видимо, там какой-то хитрый лаз или подземный ход, или... А вот это лишнее, поморщился Тор. Нет, там ни лаза, ни хода. Виновата во всём адка, которая не потрудилась своей подружке рассказать о том, что её семья не простая, а из потомственных колдунов. Мужчина внимательно посмотрел на Елену, но та никак не среагировала. Хорошо, можно продолжать дальше. Дело в том, что для перемещения на большие расстояния требуется много мощной колдовской силы, далеко не все ею обладают. А поэтому в доме стараются построить специальный магический коридор, через который без лишних затрат проходит в требуемую точку назначения. Проще всего такой коридор обустроить в камине, да и выглядит стильно. Если бы от кого вовремя рассказал тебе о нём и предупредил, что дедки могут улезнуть подобным образом, уверен, не случилось бы всего этого. Ирина выплетило так, словно раздувала. Кто из них двоих помешанный? Торнящийся всякой чепуху или Анна, слышащая безумные объяснения про пажу детей. Наконец, девушка пришла таки к таким выводам, что корень зла таится всё-таки в ней. Я видела, как дети ушли сквозь стену. Теперь слышу, как можно объяснить мои галлюцинации? Возможно, на работе отравилась старым кофе. Полголоса сама с собой заговорила она. — Ну, теперь-то стало все ясно, — невесело усмехнулся Тор. — Что ясно? Почему Адка не говорила про наше необычное семейство? Ты бы просто не поверила, а то еще бы и отправила подругу в дурку. — Он как тебя ломает, хотя своими глазами видела пространственный коридор. — В камине стена, нет никакого коридора. Она упрямо поджала пухлые аппетитные губки. Так те и не маг, с чего бы он для тебя открылся? А ты, маг, кратко спросила и сощурила глаза Елена. Я-то? Да Тор раскрыл ладонь и заставил на ней плясать язычки пламени, а затем, дунув, погасил. По комнате поплыл дымок, цепляясь голубоватыми клубочками за ближайшие предметы. Щучок пальцами, и марево осыпалось мерцающими снежинками на пол, где те благополучно исчезли. «Замечательно!» – хлопнула в ладоши Елена. «Собирайся! Проведешь меня к детям!» «Вот так просто вдруг поверила?» – уточнил на всякий случай Тор, еще не проникнувшись своей победой. «Вот еще!» – фыркнула девушка. «Тогда что?» «Пропали твои племянники. Их нужно срочно найти». «Мне без разницы, как вы творите всем семейством в свои фокусы». Ну раз уж ты в курсе, как ушли дети, то сможешь ли меня провести за ними? И не важно, кто сошёл с ума, ты или я, главное сейчас поймать беглецов и вернуть в собственные постели. Тор хотел возмутиться, что уж слишком она раскомандовалась, но вовремя одумался. Племянники-то действительно его. А Селены особо и спроса нет. Девушку саму подставили. Если кто и должен бежать разыскивать непослушную ребятину, то его сестрица с мужем. которые в данный момент жутко заняты празднованием Нового года на корпоративе. Ладно уж, придётся помочь. Чего не сделаешь ради прекрасных глаз? Они сказали, куда уходят? Поинтересовался Тор, промокнув губы салфеткой. Если бы просто ушли. Хорошо. А как по-твоему, куда они могли податься? А что, разве вариантов в вашем коридоре несколько? Миллионы. кому куда нужно, тот туда и ходит. Против таких вот детских побегов ставит фильтры, как на компьютерах, с разрешением нескольких адресов родственников и друзей. Адка, смотрю, после ремонта не успела поставить, поэтому киндеры могут оказаться сюрпризом где угодно. Ужас. Как теперь искать? Предлагаю для начала встать на их место. Вот куда бы ты отправилась в новогоднюю ночь будучи ребёнком? К бабушке с дедушкой, конечно. «Придется тогда заглянуть к родителям», – вздохнул Тор, предвкушая очередную лекцию на тему брачных ус и семейного счастья. Елена метнулась в холл, где перябулась в сапожки и накинула полушубок. «Я готова». «Прошу в таком случае в гостиную». Бодрая улыбка стекла с ее лица. «Пойдем тем же путем, что и дети», – пояснил Тор. «А обычным способом нельзя?» – с надеждой спросила девушка. — Можно, но долго. Лучше магическим перемещением. И Елена нехотя кивнула. В гостиную она входила напряженной, на негнущихся ногах, с подозрением посматривая на камин, будто в любой момент тот готов ее был проглотить. — Верно мыслишь, малышка, — усмехнулся про себя Тор. — Именно так все произойдет. Ему почему-то стало очень весело. И, подхватив на руки напуганную девушку, он хохоча нырнул в камин.